Глава 14. Настал тот момент, которого Эди с ужасом ждала с тех самых пор, как Тиа посвятила ее в свой секрет, который нужно было скрывать от ее свекрови и миссис Ка. Сегодня их вновь вызвали в усадьбу на примерку платья платья, которое никогда не увидит свет. Эди чувствовала себя ужасно из-за соучастия в обмане, но у нее не было другого выхода, кроме как присутствовать на этом мероприятии, чтобы не навлечь на себя ненужные подозрения. По какой-то причине она была уверена, что миссис Ка и Джулия Феррис определенно что-то подозревают. Могло ли быть иначе, если Тиа едва взглянула на привезенный в защитном чехле свадебный наряд? Большинство невест чуть не задыхались от волнения при мысли о том, что уже через секунду они увидят свое долгожданное платье. Но только не Тия. Та сделала все, чтобы как можно ярче продемонстрировать равнодушие. Эдди помогла девушке снять сарафан и осторожно застегнула на ней платье. Стоило огромных усилий, чтобы не охнуть, увидев невесту в практически готовом изделии. Оно выглядело так просто, так скучно, что хотелось плакать. Тия даже не удосужилась рассмотреть подол. И когда леди Тонбридж предложила ей пройти в свою комнату, чтобы хорошенько посмотреть на себя в полный рост, Проследовала туда с энтузиазмом осужденного, восходящего на виселицу. «Эдди, ну а ты что стоишь? Иди с ней!» Приказала ей миссис К., и девушка поспешила вслед затеей, настороженно озираясь по сторонам на случай, если Джеймс вновь гостит в усадьбе. Не то чтобы она не хотела его видеть, но не поздороваться при встрече было бы невежливо, а учитывая «просто отвратительно». Прошипела тиа, когда они вошли в помещение, которое Эдди сперва приняла за спальню. Но вскоре она поняла, что это была не только спальня. В распоряжении Тии и Уильяма находилось целое крыло второго этажа. И оно было огромных размеров. Там был просторный коридор с огромной гостиной, кухня, после которой через открытую дверь проглядывали еще три комнаты, две из которых были спальнями. Тиа проследовала к самой дальней из них, И Эдди, не отдавая себе отчета, тихонько присвистнула. «Миленько, да?» — сказала Тия. «Миленько» — не совсем то слово, которое вертелось на языке у Эдди. Хотя чего она ожидала? Уж точно не то, что комната будет размером с весь ее крошечный коттедж. А широкие двойные двери будут выходить во внутренний двор с великолепным видом на сады и горы. Сама спальня была выполнена в серых, черных и золотых тонах, с редкими белыми акцентами. Были и специальные приспособления для Тии, например, подъемник, помогавший ей встать с кровати. Но в остальном Эдди чувствовала себя так, словно перенеслась на пару сотен лет назад. Повсюду стояла антикварная мебель, на стенах висели старинные картины, а в центре стоял большой открытый камин с внушительным гобеленом с оленями, собаками и людьми над ним. Тиа открыла дверь в гардеробную, где стояло огромное зеркало, и начала крутиться перед ним. «Да, я была права», — заявила она. «Просто отвратительно». Платье не было отвратительным, совсем нет. Оно выглядело вполне стильно и элегантно, и смотрелось бы с ног шибательно на любой другой женщине. Просто Тия такой стиль совершенно не подходил. Она в нем казалась какой-то невзрачной и как будто бы сливалась с ним. В то время как в серебристо-сером платье, готовом еще только наполовину, она уже буквально сияла, а глаза сразу загорались, соприкоснувшись с магией платья. Неудивительно, что Тиа не хотела надевать платье, сделанное по заказу свекрови, и Эдди приветствовала решение девушки. Эта леди точно знала, чего она хочет, и всегда оказывалась права. «Я посмотрю, не нужно ли что-то подкорректировать», сказала Эдди, «иначе миссис Каррингтон...» Почует неладное». «Да, так не пойдет», — согласилась Тиа. «Я хочу, чтобы другое платье стало сюрпризом для всех». Эдди тоже этого хотела. Если миссис Ка узнает об этом раньше времени, было страшно представить, что может случиться. Девушка вздрогнула и оглянулась, как будто ожидая, что миссис Карингтон притаилась за дверью и уже готовит разгромную речь. Немного поколдовав над платьем, Эдди объявила, что закончила. Но Тиа удержала ее за руку. «А как там дела с настоящим платьем?» Прошептала она. «Мы уже определились с тканью, так что я отправлюсь к оптовику в Бристоле, который обычно поставляет нам материалы, и закуплю все, что нужно. В понедельник у меня выходной, а не будет в школе, поэтому смогу этим заняться. Как только ткани будут на руках, мне потребуется не меньше недели, чтобы шить первый вариант. Но он будет пока без декора». Отлично! «Не могу дождаться, когда увижу его». Вот эта реакция уже больше подходила под обстоятельства. Теперь Тиа вела себя скорее как взволнованная невеста, с нетерпением ожидающая дня своей свадьбы, нежели как заключенная, которой только что выдали оранжевый комбинезон. Внезапно Эдди почувствовала радость от того, что все же согласилась шить для девушки второе платье. Платье ее мечты, которое она точно заслуживала. Эдди проследовала затеей через хол обратно в гостиную, стараясь не слишком уж озираться по сторонам, пока убирала булавки обратно в сумочку. «Его здесь нет, не переживай», сказала Тия, заметив поведение девушки. «Ты о чем?» А Джеймсе. Он в Херсли и вернется позже. Передать ему, что ты его искала». Эдди была в шоке. «Нет, спасибо», сухо ответила она, но ничего не могла с собой поделать. Неужели ее симпатия была так очевидна? С этим нужно было что-то делать, по крайней мере, постараться выкинуть его из головы. Тот факт, что она все-таки надеялась случайно столкнуться с ним в усадьбе, явно не был шагом по верному пути. Херсли? Она однажды была там во время школьной экскурсии, почти все дети проходили через это, и он скорее напоминал роскошный замок. Начнем с того, что он был в три или даже четыре раза больше усадьбы Тонбриджей, а его территория была просто необъятной. Он принадлежал семье, которая все еще проживала в одной части, а вторая была открыта для публики. В тех комнатах проходили выставки экспонатов от Средневековья до викторианской эпохи. Интересно, чем он там занимается? Неужели он член той самой семьи? Или они просто состоят в близких отношениях? Вряд ли он доставлял им овощи на ужин или смету по штукатурным работам. Для того, чтобы водить знакомство с такими людьми, нужна была более веская причина. Как бы там ни было, посещение Джеймсом Херсли-Холла в очередной раз убедило Эдди в том, что он для нее слишком крут. «Мы приедем для еще одной примерки, как только Эдди внесет корректировки», — объявила миссис К, когда Эдди показала фронт работ. «Самая последняя примерка состоится за неделю до дня Икс. Конечно, вы всегда можете мне позвонить, если возникнут какие-то непредвиденные обстоятельства». Эдди отметила, что миссис К. решила не произносить свое привычное напутствие невесте, чтобы та следила за весом и не позволяла ему сильно колебаться. Хозяйка магазина подобострастно относилась к владельцам усадьбы. Эдди подумала, что если бы женщина могла, она бы с удовольствием отдала честь. Та, впрочем, успела сделать подобие реверанса, когда появилась домработница, чтобы проводить их на выход. Вернувшись в магазин, Эдди поспешила внести изменения в платье, чтобы никогда больше его не видеть. Чем скорее все это закончится, тем лучше. Ей никогда больше не придется иметь дело с работой под прикрытием или красивыми мужчинами, которые были чересчур привлекательны и милы.